Закатные люблю я облака над ровными далёкими лугами, они висят гроздистыми венками, и даль горит, и молится луга. Я в нём льви, душа моя строга, овеяна вездесными веками, с кудрявыми, багряными богами я рядом плыл в те вольные века, я облак Вечерний чистый час вставал, пылал, туманился, и газ, чтоб вспыхнуть вновь с зарею неминучей, я влетал во всё зримое кругом, блаженствовал и помню, был в леком жемчужной тенью женственной тучи. Берлин, 17 мая 1921 года.